Глава вторая. Публика шумно смеясь и болтая, двигалась с большим трудом по не многим аллеям сада, освещённым разноцветными фонариками. Под навесом спешно разбирали стулья, что почистить место для танца. Крохотные беседки настраивался жалкий оркестр, готовясь исполнить армянский вальс. Петров, Петров идиот, пробежала по публике. Это был молодой симпатичный брюнет с гладко выбритым лицом. Он тоже участвовал в спектакле. Одетый, хотя и не богатый, и не ряшливый, но имевший, тем не менее, вид барича. Он служил за 50 рублей в одной из частных банкирских контор, но при этом умудрялся всегда участвовать в любительских спектаклях, всегда винтить и жить в свое удовольствие. Театрал он был страстным, как все любители, и он считал себя большим талантом и с нетерпимостью относился к игре своих собратьев по искусству. Впрочем, он был действительно прекрасным комиком, как на сцене, так и в жизни. Родом из старой дворянской разорившейся фамилии, он сохранил все врожденные инстинкты и привитые воспитанием замашки варства, его таланты. Инциферентизм, себялюбие, заносчивость и беспечность. Он имел прекрасные манеры, хорошо говорил по-французски, отлично танцевал, был очень неглуп, хотя нигде и не доучился, обладал большим юмором, любил женщин, большой успех. Приходя куда-нибудь, он носил с собою незлобивый смех и искреннее веселье. Небудрерно, что его все любили и все были с ним на ты. Это был какой-то Димакрит, человек, который смеётся, смотрящий на жизнь её казавал конца, один из тех счастливцев, которых никто не видит унылыми, которые обладают великой мудростью. Живи, не задумываясь, наслаждаясь самым процессом жизни, беря от неё все радости, не требуя многого и не задаваясь непосильными задачами. Кого я вижу? Серёжа. Голубчик, сколько зим! Ну порадовал, могу сказать. Они обнялись с Михайловым и злочно рассмеялись, стоив в проходе на глазах у всех. Это никого не шокировало. Богарудские славится простотой своих нравов. А веру видел? Нет ещё. Ну что ж, ты, братец, она так рада будет. Вдруг лицо его приняло озабоченное выражение, старевшее его. Ну, что, Серёжа, как ты находишь? Верно я понял Гермедонта, и ухватясь за пуговицу на пальто Михайлова, забывая спросить, как играла жена и другие исполнители, он начал защищать свою точку зрения относительно данного типа. Михайлов горячо заспорил, доказывая, что в игре комика были и шарж, и отступление. Они увлеклись и по всей кричали, страстно жестикулируя, с таким азартом, как будто отрешение их спора зависели «Жизнь или свобода любого из них». Они познакомились лет семь тому назад, играя вместе с секретаревки и немчиновки. Между ними ничего не было общего, кроме этой страсти к театру, сблизившей их. Если Петров был баричем с головы до ног, то Михайлов был плевеем и по рождению, и по натуре, и, как в любви, сам себе пробивший дорогу, он был умен, скрытен, самолюбив, с характером. и знал себе цену. Но жизнь его не баловала. Если Петров был демокритом, то Михайлов был гераклитом, человек, который плачет. Театр был страстью Михайлова. Он очень недурно играл и мечтал о сцене, как и Петров. Оба они шесть лет назад влюбились в Веру Павловну, которая с громадным успехом подвязалась тогда к секретаревке. Но сердце Веры Павловны Скоро сделал свой выбор. Михайлов молча сужевался и совсем добродушный по виду, в качестве шафера присутствовал на свадьбе товарища. Через полгода, когда Петров начал жить на улице или в гостях, по два дня иногда не заглядывая домой, Михайлов начал заходить к одинокой Вере Павловне. Сперва редко, потом чуть ли не каждый день под разными предлогами. Вера Павловна незаметно привязалась к Михайлову. Они вместе читали, спорили часами, вместе ходили за больными детьми, которые сильно полюбили Михайлова. Вместе пережили они неизбежные разочарования Веры Павловны, увлечения Петрова на стороне, о которых сердобольные подруги приходили докладывать его жене. Свои слезы Вера Павловна выплакала на плече своего друга. Раз ночью они... Засидели за книгой над повестью чужого жгучего счастья. Он закрыл книгу, и оба они забылись в тяжелом молчании. Вот есть же люди, которые смеют любить, признаваться в своем чувстве. Есть счастливцы, которые смело бросают вызов в судьбе, которые умеют завоевать свое счастье и постоять за него. Есть и другие, что живут идеей, борются и гибнут за нее. Где же они? И где вообще-то жизнь, повышенная, полная тревоги, полная идейного содержания? Где эти краски жизни, блеск ее, тончайшие оттенки чул, эстетические радости? О, Боже, как тускло кругом после таких миг, как бедна действительность, как мучительно хочется забвения! Как во сне Михайлов встал и протянул руки к вере Павловне. Она не помнит, она и сейчас не может объяснить, какая стихийная сила потянула её к нему. Они не сказали ни слова, но безумная жажда счастья горела в их побледневших лицах, в их жадных поцелуях. Она зналась первая и оттолкнула его. "Нет, нет, уйдите", крикнула она, задыхаясь, прежде чем он сказал хотя слово. "Уйдите, по гораде. Я не могу. Никогда. Никогда". Он ушел. Три недели он не показывался к Петровым. «Представь, Михайлов в В уезжает!» Объявил как-то Петров жене. «Вот тут девил-то! Совсем уезжает и место нашел! Вот чудак-то! Здесь дорога открывалась, а там сызнова на маленький оклад». Уверяет, что доктор велел из Москвы уезжать. Легкие у него не в порядке. Господи, боже мой! Жили-жили вместе столько лет, и вдруг легкие не в порядке. Как ты думаешь, Верочка? Говорют он или нет. Вера Павловна не спала всю ночь. Она сама этого хотела. Он прав. Так вот. Такая минута не должна повторяться. Михайлов пришёл проститься. Он был молчалив и спокоен по обыкновению, как будто на дачу е. Скрылся и точно в воду канул. Вера Павловна, однако, не забывала его. Жизнь теперь казалась ей ещё более пустой. Через 2 года Михайлов женился. Петру была узнала об этом. стороной